Глава 26 Когда Розамунт и Дженни выпили чаю, Дженни вновь погрузилась в роман Глории Гилмора, где страсть и влюбленность как раз достигли апогея. Розамунт откинулась в кресле, позволив себе минутную праздность, и с удивлением поняла, что ей совсем не хочется вставать, брать под нос, нести его на кухню, мыть посуду. Задумав не спать прошедшую ночь, она крепко уснула. И сон был непривычно тяжелым. Она и теперь все еще не могла избавиться от оков сна. Мысли текли медленно и вяло, а тело и вовсе не двигалось бы, не заставя на себя силой вернуться к своим обязанностям. Звонок Лидии Крю заставил ее с трудом встать. Дженни сморщилась, нетерпеливо дернулась и сказала. «Будь ты проклят, Дженни! А представляешь, как было бы здорово! Одно слово сказал, и заклятие бы исполнилось». «Пинч!» и нет больше звонка. У Дженни был взгляд бесенка. Я бы, пожалуй, и на тетю Лидию наложила заклятие, если бы могла. «Дженни, прошу, перестань!» Бесенок захихикал. «Ладно, иди, а то я скажу что-нибудь пострашнее, если он так и будет телебонить!» Розамонт вошла в заставленную мебелью комнату тети. В последнее время эта теснота стала казаться и еще более отвратительной. Так много вещей, так мало воздуха, так жарко. Идешь, а на тебя накатывает душная волна. Ноги словно были на лице свинцом, и на миг даже закружилась голова. Лидия Крюва седала в своем кресле с прямой спинкой. Серовато-бледное лицо было спокойным и решительным. До самых ног я окутывала старое пурпурное покрывало. Камни на кольцах сверкали, в лучах с зажженной люстрой. Горели все лампы, до одной. — Слушаю вас, тетя Лидия. — Садись, — сказала она хриплым голосом. — Я хочу поговорить с тобой. В сердце Розамунд шевельнулась тревога. Тетя Лидия поговорить понимает по-своему. Она спрашивает и диктует свои условия. Холод, охвативший Розамунд, вызвал сначала воспоминания о первом допросе. Учиненным ей когда все полагали, что Дженни не выживет. Потом о втором, когда тетка отчеканила условия их проживания. Пришлось покорно их принять, выражая горячую благодарность. «Я хочу поговорить с тобой о Дженни». От этих слов комната словно наполнилась страхом. «Я слушаю вас. Ей намного лучше. Думаю, мы можем сказать, что она здорова во всех отношениях. Теперь надо обсудить дальнейшее». «Да, но...» Она запнулась, но, преодолев себя, хотела продолжить. Однако... Лидия Крю не стала дожидаться продолжения. Она решительно сказала. «Долгое время нам в силу обстоятельств пришлось мириться с тем, что Дженни живет не как все ее ровесники. Боюсь, проблемы в образовании отразятся на ее будущем необратимыми последствиями. Ей необходима дисциплина, общение со сверстниками и систематическая учеба. Полагаю, что это абсолютно очевидно и не подлежит обсуждению. Иными словами, пора наконец отдать ее в школу. Крей говорил о том же. Розамунт и сама так думала. Но, прозвучав из уст Лидии Крю, это решение воспринималось как гром среди ясного неба. Она не успела найти нужные слова. Ластный голос зазвучал снова. «Надо сказать, я уже некоторое время наводила справки. Школа мисс Шиппинтон в Бринтоне вполне приличная. Как раз то, что нам требуется. Она не слишком мала и не слишком велика». Атмосфера там здоровая, и воспитан... воспитанниц учат самих зарабатывать себе на жизнь. Леди Уэстерхэм очень хорошо отзывается об этой школе и о самой, мисс Шиппинтон. У леди Уэстерхэм на руках остались дети двоюродной сестры, и она великодушно взяла на себя ответственность за их образование, отправив Бринтон. «Я тоже готова это сделать для Дженни». Глубоко посаженные глаза, не мигая, смотрели на Рзамунт. «Требую благодарности, заставляя благодарить!» Разумун с трудом выдавила из себя. «Это очень великодушно с вашей стороны, тетя Лидия!» Она хотела продолжить, но возражения застряли в горле. Последующее, однако, так и не прозвучало. Мисс Крю заговорила снова. «Рада, что ты это понимаешь. Молодые обычно склонны считать, что все им что-то должны. Я готова оплатить учебу Дженни и прибавить к этому требуемой школы вступительный взнос». Благодарность за это, я надеюсь, ты продолжишь исполнять свои обязанности здесь. А поскольку тебе не придется больше ухаживать за Дженни, ты будешь исполнять эти обязанности гораздо лучше, чем сейчас». «Согласись, что чем раньше Дженни воспользуется этой возможностью, тем лучше. К тому же мисс Шиппинтон согласилась взять Дженни прямо сейчас. Она говорит, что взнос можно выплатить частично». Розамон вскочила. «Тетя Лидия, вы же не хотите сказать, что вы обо всем уже договорились, и не спросив нас?» Ее встретил угрожающий взгляд. «Розамунд, что это за странный тон? Я взяла на себя немалые хлопоты и готова понести весьма значительные расходы. Ты вынуждаешь меня напомнить, что у вас же ни своих средств нет. Я не думала, что ты так забывчива. Итак, я обо всем договорилась и полагаю, что вам надлежит просто слушаться». Разамун сжала руки. «Я понимаю, Джей, не надо будет идти в школу. Я сама об этом уже думала. Думала, что, возможно, со следующего полугодия смогу получить место, чтобы быть рядом с ней». Мисс Крювдук резко севшим голосом прохрипела. «Чтобы получить место в школе, надо что-то уметь. Твое место здесь, где ты можешь хотя бы чуть-чуть отплатить мне за то, что я готова для вас сделать. А она взяла какие-то бумаги и протянула их Розамонт. Вот школьная программа и последнее письмо, которое написала мне мисс Шиппинтон. Она предлагает тебе привести Дженни в пятницу. О, нет, нет, Розамонт не двинулась с места. Пожалуйста, возьми себя в руки. Искрю чуть не сорвалась на крик. Я допускаю, что ты удивлена хотя после заключения врача ты могла бы уже все понять сама. И ты же призналась, что подумала об этом тоже?» Разамун заговорила, с трудом сдерживаясь. «Я понимаю, ей необходимо учиться, но пока еще слишком рано. Нужно время, чтобы она привыкла к этой мысли. Нельзя ее так торопить. Это ее расстроит ужасно». Лидия Крю нетерпеливо вздохнула. Разамун, прекрати сейчас же, не устраивай истерик». Если ты в теперешнем своем состоянии сообщишь обо всем Дженни, она точно расстроится. Но подумай о том благе, которое я готова для нее сделать, о том, как хорошо ей будет со сверстниками. Если ты появишься перед Дженни с такой путаницей в голове, она, естественно, воспримет все в штыки. И еще хочу тебя спросить, неужели ты думаешь, что Дженни полезен ее нынешний образ жизни? Разамун снова села. «Нет, она должна выстоять. Благодеяние тетушки сейчас неуместно, и нужно подобрать подходящие слова для отказа». «Нет, конечно, как можно спокойнее», — ответила она. «Дженни должна пойти в школу, но без всякой спешки. Прежде чем она туда отправится, мне хотелось бы познакомиться с директрисой, увидеть школу и других учениц. Дженни воспримет все совершенно иначе, если я расскажу ей о том, что увижу все собственными глазами». Мисс Крю рассматривала свои кольца. Они все играли под яркой люстрой. Вот большой квадратный рубин, обрамленный полукругом из крупных бриллиантов. Вот сафир, подаренный ее прабабке и самим принцем-регентом, и изумруд, привезенный одним из ее славных предков из путешествий по всяким Индиям вместе с Дрейком. Когда она взглянула на племянницу, блеск ее глаз был холоднее блеска камней и сказала совсем другим тоном «Тише, медленнее» но с явной угрозой. «Так значит, ты диктуешь условия, и тебе нужно время?» «Да понимаешь ли ты, что время давно упущено, как и многое другое?» Розамун вся задрожала. «Что вы хотите сказать, а ты не знаешь? Значит, ты еще глупее, чем я думала. И того, что Дженни убегала сегодня ночью из дома, ты что, тоже не знаешь?» Разамун вспыхнула и вновь побледнела. Мисс Крюхарипла усмехнулась. «Вижу, знаешь. И позволь спросить, сколько времени это уже продолжается?» «Тетя Лидия, я не знаю. Мне сказали об этом вчера, что ее видели. Кто сказал?» «Крейг Лестер». «А ему кто сказал?» «Он сам ее видел. Ночью?» «Он пошел прогуляться, не мог уснуть. И где же он ее видел?» Вопросы и ответы чередовались так быстро, что не было времени думать. Сейчас ей управляла не мысль, а инстинктивное желание скрыть все, что можно о выходке Дженни. Она шла по аллее. «А что там делал мистер Лестер?» Он проходил мимо, а когда увидел Дженни, то пошел за ней, пока не убедился, что она вернулась в дом. Лидия, говорю, мрачно сказала. «Через боковую дверь». «Видимо, так она входит и выходит. Ей повезло» что никто не запер дверь изнутри. Если я снова увижу, что дверь открыта, я именно так и сделаю. Что ж, теперь, когда ты уразумела, какие выходки позволяет себе твоя сестра, ты будешь по-прежнему настаивать на своем? Неужели это разумно и безопасно позволять Жене бродить бог знает где среди ночи? Ты не очень умная и не слишком любознательна, но газеты, надеюсь, ты хотя бы просматриваешь? Должна бы представлять, Что может случиться с девочкой, разгуливающей по ночам неизвестно где без взрослых? Может, это она во сне отправляется гулять? Она, случайно, не лунатик? Крейг сказал, что нет. А где она ходила? Не знаю. А что она сама говорит по этому поводу? Я ее ни о чем не спрашивала пока. Я, я была потрясена. Мне нужно было время. Мисс Крю взглянула на нее с неким подобием улыбки. Ах да, конечно! Тебе же нужно очень много времени. Соображаешь ведь ты еле-еле. Но теперь, когда прошло достаточно много времени, ты все еще будешь настаивать, что его и дальше можно терять. Будь моя воля, я бы выпроводила Женю сегодня же. Но так и быть, ты будешь запирать ее комнату в две оставшиеся ночи, а в 930 утра в пятницу отправишься с ней из Мелбери в Бринтонскую школу. Разумун встала. Ее застала врасплох на решимость, и она не смогла придумать убедительных отговорок. Дженни сама себе навредила. Стоит только Лидии Крю рассказать о проделке Дженни, любой будет на ее стороне. Розамонт шагнула к двери, хриплый голос проскрипел ей след. — Ты поняла меня, Розамонт? В пятницу утром Дженни уедет отсюда. — Да, — проговорила та и вышла. — Что еще она могла сказать? Это ультиматум, и обе они об этом знают. От Дженни избавится. Если бы у них были деньги и какое-то пристанище, ультиматум действительно стал бы избавлением. Но у них ничего нет. пятницу утром Розамунд ничего не останется, как отвести Дженни в найденную теткой школу. И же самой вообще ничего не останется.